Глава девятая. Зарева. Вторую седмицу жили мы с Иваном в большом сарае. Добротное строение, возвышаясь над всеми, выглядело много лучше покосившихся куреней, имело несколько выходов и давало хороший обзор сверху. Спали, зарывшись в заготовленное с сена, сено. Тепло. Запах душистой травы напоминал родную станицу и время отрочества. Поручик лечился во всю Ивановскую. Днем спал, когда один, а когда и болгарка вертлявая его навещала, по вечерам ходил страдать по турецкой барышне в господский дом, там и ужинал. Нашел себе занятие, будто и войны кругом не было. Вшнипелся в эту турчанку... как черт в сухую грушу, с разбегу, да искры с глаз. Может, у графьев так принято, грязить об одной, а солому мять с другой? Ох, накажет Бог! Неправедная жизнь всегда боком выходит. Такие грехи одной молитвой не замолишь. С девками как-то справлялся, а вот верхом еще ему рановато. К тому же иногда пугал меня, падая на колени, зажимая голову руками, выл тихонько вращая покрасневшими глазищами, если не знал, что контузия, решил бы, что подучий страдает. Ну как с таким к своим пробиваться? Подведет в самый неподходящий момент. Только и тянуть уже дальше нельзя. Негоже отсиживаться при наступлении. Не про нас. Сарай я сам выбрал. Можно было в любой хате квартировать, хоть в болгарской, хоть в турецкой. Можно в воинском доме. Но не хотел я свободу свою ограничивать. Мало ли куда мне ночью понадобится отлучиться. Да и потеряться, если что, из сарая было легче. Только лошадей своих добыть нужно было. Целый день мотался по окрестностям, выискивая следы и выслеживая группки дезертиров. Попутно охотился по мелочи. Болгарам запрещалось охотиться, и дичи хватало. Иногда готовил сам, но чаще отдавал в любую хату. Потом приходили снедать вместе с поручиком. Дичи всегда приносил больше, чем нужно на двоих. К тому же шкурки оставались хозяевам, так что все были довольны. Группки попадались пешие, небольшие и не страшные. Оружейный запас быстро бы вырос в небольшой арсенал, Если бы не раздал винтовки гейдукам, да крестьянам из знакомого села, безоружных турок не трогал. Иногда по ночам одиночки пробирались к крайним хатам, просили еду. Им давали, жалели. В целом жизнь в имении успокоилась. Неспешные дела местных жителей вернулись на круги свои. Мирные крестьяне занимались скотиной, да делами домашними. Гайдуки же теперь с новыми ружьями, когда возвращались со своих постов в имение, раздувались от гордости. Защитники ядрёна В болгарском селе тоже сколотил самооборону в десяток стволов. Каждый день хоть час старался заехать обучить крестьян воинской науки. Поручик заворочился в сене, подпер рукой голову. «Николай, как вы до Сербии добрались?» Я вздохнул. Не имется Ивану, не избежать вопросов. «Одна дорога там. Какая? Морем вместе с паломниками». Младший брат-моряк писал, «Освободим от турок христианские страны, откроется короткая дорога через теплые моря, хоть в Европу, хоть в Африку, единое христианское пространство от Тихого океана до Греции». «Ну, не знаю насчет единого. Нужно хорошо поработать. Сербский народ расколот тремя разными религиями, а еще там магометане, босняки и албанцы. Болгарию еще не освободили, а среди болгар разговоры, что сербский ниш – это Болгария. Если наш государь не возьмет эти земли под твердую руку, как Кавказ, здесь сто лет порядка не будет». Вон приказчик несколько раз интересовался – Когда русские придут, чье имение будет? Странные вопросы. Ничего странного. Как чье? У него хозяйка есть. Я все еще не понимал, почему у управляющего могут возникать подобные вопросы. «Турчанка», — протянул я, — «конечно, она, что у нас в России богатых иноверцев нет, станет подданной не османской порты, а того, что тут будет, не знаю, кто же дворян обижает». Что у них во владении, то вечное, то за заслуги получено или куплено. Может, здесь республика будет, как Франция или королевство болгарское. Грабить государь-император не позволит. Это война за веру, а не за сало. Хорошо сказал, за веру. Так правду, поэтому и понравилось тебе. Какое может быть сало, если война освободительная? Я подобрел, невольно заулыбался, сглотнул. «О, Вань, какое у меня дома сало, да с чесночком, а девки какие! Да лучше казачек никого нет, в раз турчанку забудешь!» Я подмигнул, на фортепиано играют, стихи французские декламируют, а верхом, извините, граф, не хуже вас держатся, хоть рысью, хоть алюром, а надо так и шашками начнут махать. «Да ладно тебе!» Добродушно посмеялся поручик. «Я в училище всегда призовые места брал по Тоже сказал, девки, лучше меня в седле держатся. Не верю». «Ну и не верь», — насупился я. «Только я врать не умею, не научен. Ты лучше про черкесов расскажи. Как у вас сейчас с ними?» «Линии держим. Тысячных набегов уже нет. сотенный редко, а так...» Десяток другой обреков проползут, как кужаки, табуну гонят или стадо, мы к ним отбивать с обязательным прибытком. Невинные, скажешь, пострадают. Нет невинных. Через земли свои пропустили, кормили, укрыться помогали. Так что все по справедливости. Черкесы разные. Есть мирные, христиане есть, есть православные, но в основном и иноверцы. Если б османы не настрополяли, давно мир был... Народ отважный и по-воински умелый, струсить черкес может только тогда, когда точно соплеменники не видят, иначе позор на весь род, а память у них длинная. Но если задружишь с черкесом, кунаком станешь, никто из его соплеменников худо тебе не сотворит. Беда, что народностей около тридцати, а языков еще больше, друг с другом или по трецки или по-русски договариваются». Когда деды наши по повелению матушки Екатерины с Днепра на Кубань перебрались, в места к Суворовам указанных крепости стали строить и крепостицы многое перенимать у черкесов. Одежда у них удобнее, они же от века в этих местах жили. Обычаи некоторые сноровку конную переняли, их приемы рубки соединили с казачьим умением, тоже веками выкованным. «А правда, что обреки с кинжалом вблизи весьма опасны», — загорячился Иван, приуставая. «Уж больно сомнительно ему было очевидное. Видно, раньше много рассказов слышал, да не видел никогда». «Истинно так», — заверил я и перекрестился. «Даже против шашки?» — усомнился. Поручик и головой покрутил, словно в кителе и ворот сильно давит. Я улыбнулся. «Бери шашку, давай вниз». Нож даже в ножнах короче кавказского кинжала. Покажу, что знаю. Руби! Как?» – с готовностью отозвался граф, желая подыграть. «Такому лишь бы рубить. Дай только команду и волю». «Как хочешь, Руби! Да не переживайте, господин поручик, я знаю, что говорю». Снова улыбнулся я, подбадривая противника. «Ну, смотри!» Довольно пробормотал граф, наверное, решил меня проучить и показать что-то хитрое из своих коронных приемов, тех, что в училищах учат, а не на войне. После нескольких неудачных попыток Иван опустил свой трофей и оперся спиной на сено. Задышал тяжело, утер пот со лба, глаза его лихорадочно блестели. — Рановато мне еще железом баловаться, но вообще здорово, научишь? «Можно. Только зачем это тебе? Стреляешь неплохо. Пуля все одно быстрее. Давай наверх. Собраться мне нужно». «Николай Иванович, давно хотел спросить, зачем вы в Сербию подались? Я так понял, у вас и дома хлопот хватает, раз государь-император ни одной части с ваших линий в Болгарию не взял. «Расскажу, но только когда к своим пластунам вернемся. Все расскажу. Только тебе одному все открою». Истинной цели даже земляки не ведают. «Давай, граф, лезь!» «Что так рано? Куда тебе торопиться? до да ночи далеко!» «Лошадей добрых добыть нужно. Вся загвоздка в них. Не на этих же клячах к своим выходить. Однако сколь ежу дры следов не видел. Я потер переносицу, чувствуя за собой вину, что не могу найти лошадей, как ни стараюсь. Нахмурился, когда увидел легкую улыбку графа. Оно и понятно, может, я для него и герой-лазутчик, но сам-то я грыз себя изнутри за невезение, чтобы уйти от больной темы, продолжил. Я тут покумекал, в сторону Софии нужно уходить. К казакам Гурко. А от Софии османом одна дорога, к сторожащей шибку армии османа Паши. Не сегодня-завтра а какая-нибудь турецкая часть на постой в имении расположится. как они к нашей французской байке отнесутся неведомо. Не желаю во щип, как кур попасть. как там наши, небось, отпели нас. Боюсь подумать, что с Прохором!» — загрустил Иван. «Если еще и матушке весточку подали. Голубями, что ли? Николай Иванович, шутки ваши неуместны. Прости, казака, за старика не боись. Гриц Прохору пропасть не даст. Будет, как за каменной стеной». Еще и барсука, небось, добыл, и кашу сварил. Грицко он такой, ворчит, а старость уважает. «Если сам Грецко вырвался тогда», — с сомнением в голосе сказал поручик, — «из этого чертова ущелья. Как вспомню, демоны, демоны, кругом демоны, из камня, из земли выходят и сеют вокруг смерть. Страшно, думал, пули их не берут, когда стрелял. Но стрелял же, стрелял». Я кивнул, продолжая. «И попадал. Не было чертовщины никакой. То домысты твои, фантазии. Господь бы от нечистого уберег. Против людей бились. Просто воины, черкесы искусные, умеют маскироваться. Горы для них дом родной». «Да понимаю я», — вздохнул Иван. «Тогда страшно было. Тогда всем страшно было. Не бояться только дурни. А за Грица не тревожься». Лихой казак, опытный пластун, такой может камнем или кустом обернуться, в двух шагах пройдешь, не заметишь. Приладил к револьверу сыромятный ремешок, повесил на шею, проверил несколько раз, ладно ли из-за пазухи вытащить. Нож примотал кладышки, винтовку и шашку к седлу приторочу, чтоб издали не разглядели. «А ты, Иван Матвечий, ответь, ответь, почему так плохо солдат учите? Из пушек полить научили». а в рукопашной мужичье сиволапое, да из ружей поля бы как. В бою без команды позицию выбрать не умеют. Обычные крестьяне только в форме, стыдно как-то за армию. — Да ты что говоришь? — А что, опять застрельнуть хочешь? — И не собирался буркнул граф. — Разве не так, — протянул я, — дрянное у вас обучение? — Так ведь побеждают, — загорячился поручик. Нет от умения, исключительно из-за характера русского, — сказал я и поднял перст, призывая бога в свидетели. Иван настаивать не стал. — Может, ты и прав, а с другого бока не хотел бы я такого, как ты, умельца, на своих землях иметь? И не дай бог пару десятков таких, не поддерят мужики чего, пустят друг другу юшку из носа, прикажу выпороть обоих, конец склоки, а такого выпари, попробуй, боюсь и представить, что будет. — Ничто, у нас любых порют, кто казачий устав нарушит. И холодное в каждой станице имеется. Разбушевался, трошки посиди, охолонь. Весной, когда землю межевать начинают, такие шибки бывают. Мама дорогая, насмед рубятся. Посмотрел на графа, подчеркивая слово жестом. Ведь тема межевания земли очень острая, должна каждого за душу тронуть. и обомлел. Не слушал меня поручик толком, внезапно потеряв интерес к беседе. Стоит, лыбится, как гимназист худенький, словно и не с молодым воином разговаривал только что. Погрузился в думы, заулыбался тайным мыслям. Да только от кого тайные? Я вздохнул, взял в руки стебелек сухого клевера, завертел в руках, смотря в поблекший цветок, трепетно вдыхая в себя ароматы сенокоса детства. Не знаю, с чего начать, чтоб не обидеть. Кто поймет этих графьев? Чудная порода! Ваня, разобрался бы ты со своими бабами по-божьи. Пора нам собираться в путь-дорогу. Пришло время, а ты навертел тут лаптем не расхлебать. Сам-то не устал от такой карусели. Карусели? Какой карусели? О каких бабах ты говоришь? Нахмурился поручик, выходя из своих мечтательных грез. Засопел, горячий и обидчивый, мальчишка и есть, не убила война юношеского запала. Хорошо, улыбнулся, спокойно продолжая объяснять, как малому дитю. — Да, маляке твоей, да, скаженной Иванки ходит, озорничает, то титьками к стене прижмет и смеется то бесом как зыркнет, и ненависти столько, что хоть фитиль подставляй, того и гляди, рванёт баба. Ненависть? Да откуда? Всегда ласковая такая. Не пойму. Молоко нам носит, пироги. А какие песни нежные напевает. Что-то наговариваешь ты, Николай? Хорошая девка, горячая. Кровь с молоком, да и только. Грустит что-то в последнее время иногда. Так может, сохнет по какому-нибудь кузнецу. Обычное бабское дело. Граф подобрел, вспоминая болгарку. Морщинка на переносице разгладилась, заулыбался. Усы с узкой полоской седины затопорщились. «Ага, по кузнецу!» — уныло протянул я. «К тебе бегает, забыв про стыд людскую молву, осохнет по кузнецу!» Так и хотелось графского сынка сдернуть с облака да вернуть на землю. Да только понимал я, что Иван к служанке никак не относится, и чувств у него к своей кобыле больше, чем к красивой девчушке. Совсем голову болгарки вскружил. Та ходит как чумная, а он не понимает очевидного. Да только в делах сердечных я не советчик, потому что, видимо, происходящее совсем по-разному. Поручик расслабился, лег на спину, закинув руки под голову, зашуршал сеном, И наконец мечтательно протянул. Я ведь Николай жениться надумал. После войны такую свадьбу закачу с недельными балами. Ты первым будешь в списке гостей, приглашенных. Я так решил. Уж больно ты мне понраву, товарищу военной судьбой, мне дадиной. Почту за честь, поблагодарил я, несколько обескураженный от столь искренних и горячих речей. мало веря в приглашение, а потом осторожно спросил «На ком?» Ввести на ком? На госпоже Маляке! Чувства наши взаимны, поцелуи горячи, да уж больно, коротки и скрытны!» Ваня грустно вздохнул, припоминая волнительные моменты, доверительно сообщил, посвящая в свои любовные страсти. Через платок позволил оцеловать. «Представляешь, я эти губы на всю жизнь запомнил!» «Ах, друг мой, что это был за поцелуй? Пол жизни не жалко. Смотрю на нее, искрится вся. Спасибо Господу, что дал мне такую любовь. Видно, заслужил я. Не зря не христей бьем. А Иванка, сдуру ляпнул я, пожалел тут же. Кто за язык тянул? Но граф даже в лице не изменился». Посмотрел рассеянно на меня вскользь, продолжая витать с образом турчанки в облаках. Я кашлянул, прочищая горло. Толстая мышь полевка, напугавшись, чуть не сорвалась с потемневшей балки с крыши, засеменила быстрее лапками, мелькнул хвостом на прощании, пискнув, скрылась в соломе. «Надо бы кота принести!» — видел рыжего красавца на покосившемся заборе возле осевшей хаты. Вроде бесхозный, тогда уже мяукал, намекал и просился в гости. Изловлю, да принесу графу, и бавит. Почему раньше не додумался? Глядишь, отвлекся бы от любовных утех. Что, Иванка? Не понял поручик, сбиваясь с мысли. Плакала от счастья моего, когда услышала. Я же с ней первой новостью поделился. Вот здесь и лежали, как ты. Она ведь понимает через слово. Жаль, еще плохо говорит, но старается». «Да что ты все про стужанку! По нраву, что ли? Такую и выкупать не надо, только свистни! Сама через круг лошади ляжет, бери, как трофей с войны!» «Так вот откуда бесы в глазах!» — тихо сказал я, вспоминая тревожный образ молодой женщины. «Ведь чувствует все, волнуется, вот и бесится!» «Что?» — Иван устало присел, откинулся спиной в сено. «Такого трофея мне не надо, говорю!» Пробормотал я и жестко хрестнул себя клевером по голенищу сапога. Поблекший цветок оторвался и улетел в труху у старой лестницы. А я бы взял, пожал плечом поручик, прослеживая взглядом полет цветка. Хорошая девка. Может, малика и возьмет к себе служанкой, когда ко мне начнет собираться. Я покачал головой. Бессердечный, что ли, совсем? Да нет, вон разговоры все о маляке, о любви. — Не понимаю я тебя, граф, когда ты шутишь, а когда правду говоришь. — Что здесь смешного? — лишь пожал плечом в ответ поручик. — Маляка мне вряд ли откажет. Любит же? Под разговор трепицу размотал предохраняющую винтовку от пыли и соломы. Тут заскрипела дверь сарая. С блюдом, прикрытым рушником, бочком вошла Иванка. С порога застрекотала, пряча глаза — Съехал вниз, к опьяняющему запаху горячей сдобы. Рот сразу наполнился слюной. Есть вроде совсем не хотелось. Откусив желто-коричневый кружок, половину мягких кружков высыпал и завернул в рушник, в дорогу. «С творогом!» — сказал графу набитым ртом. «Иванки. Лезь наверх, подсадить!» Сделал движение к тому месту, под которое якобы собирался подтолкнуть. Девка шарахнулась, чуть стрипню не рассыпала. Мы с поруччиком заржали, что жеребцы, так что в поиск я отправился с отличным настроением. Заседлав кобылку, еще раз вошел в сарай. Две пары глаз смотрели из-под крыши с удивлением. Сняв шапку, пафосно прочитал невесть откуда выплывшая четверостищая казака-поэта. «З моих снов ты утечешь над ранок, терпка як агрус, солодка як бис, хачусный чернилок с плутани». Фиалковые, очень мокрый, ведь слиз. На каком это? отозвалась задумчиво Иванка. Колко красиво. Это вроде про любовь? спросил граф. Я за любовь-то непонятно, но красиво. Ты, Вань, французские и почитай, они про любовь на всех языках понимают. И вышел на улицу, осторожно притворив дверь, весьма довольный собой. Кобыла косилась, когда усаживался в седло, все ждала гостинца. Потрепал по шее, как мог успокоил. «Сахар в этой жизни не дам. Трогай, сивая. Дел впереди много». После пироговой доброй отзывчивой Иванки разморила. Спать захотелось. Ничего поделать с собой не мог. Глаза слепались. Руки кое-как застегнули крючки на штанах. Иванка прилегла рядом, гладила меня по груди, катала соломинкой. Прикосновения несколько минут назад такие сладостные сейчас раздражали. «Перестань!» — попросил как можно мягче, давя зевок. Соломинка медленно поползла к поясу. «Кому сказал?» — хотел снять руку, а получилось оттолкнул. Девушка поникла, скукожилась, улыбка погасла. Слезы в глазах набухли. Сразу сон прошел. «Иванка, да будет тебе печалиться. После таких вот тех я всегда строгий. Не хнычь, дуреха. Не помышлял тебя обидеть. Хочу отдохнуть. Мешаешь. Понимать должна. У меня же вечером дела». «Шалить?» Неуверенно предложила Иванка чисто по девичи. Подстать моменту улыбка заиграла. «Неясная. Вот-вот погаснет». С досадой хлопнул ладонью по сену, в облако пыли. «Отстань, говорю. Тебе только шалить. Кормить и шалить, что я тебе бык-производитель? А, -а, а все одно ничего не понимаешь». Видя, что с не удержалась, по щеке скатилась крупная слезинка. Только этого мне не хватало. Видеть бабьи слезы перед встречей с малякой, чтобы смягчить момент отчуждения, попросил. «Принеси воды, напиться хочу». Ух и расторопная служанка, только сказал, кружка уже в руке. Надо бы у Миколы денег занять, да дать пару червонцев на прощание. Скоро уеду, понимаешь? Время приходит, сказал я как можно проникновение, дотянувшись до коленки. Понимаю, кивнула головой Иванка. И я вода не пошла в горло, подавился. Утерся, заботливо протянутым рушником. Я же на войну, ты нет, и я. Быстро закивала головой, глаза засияли, моментально высохнув от слез, опять затараторила. «И я, бери с собой, я верной буду, любить буду, всегда рядом буду, сапоги снимать, стирать, ребеночка рожу, дни, ночи вместе, ты и я, хорошо!» «Чего хорошего?» — удивился я. Потом, пожалев, девушку продолжил. «Там же война, там смерть, танцуй, да в зареве пожара, пропадешь, дуреха!» — вздохнул я. А если каждый себя бабу возьмет, что тогда получится? Войне конец, хорошо будет. Тут я представил, что в палатке баба под боком, и у командующего артиллерией и его денщика весь наш горный лагерь заполнил скандалищами между собой тетками. Вот двое они поделили веревку у палатки, чьи подштанники будут первыми висеть. Вот Прохорова баба сцепилась с бабой командующего, чей котелок на костре первым греться будет, точно наступит войне конец. Правда, если турки таким же манером воевать согласятся, через месяц оба войска, скрытно соблюдая все законы маскировки, удерут куда-нибудь подальше, скажем, в Египет или Ливию, попразднуют, отдохнут и опять друг дружку резать начнут». Усмехнулся от такой картины. Настроение опять поднялось, а эта дрюха сидела, отвернувшись и даже плечами своими округлыми давала понять, что сердится. «Тезка!» — сказал как можно ласковее, перекатился поближе, погладил спину. «Ну че ты, глупенькая, вот кончится война, приеду свататься, тогда и заберу с собой!» Встрепенулась под руку, как котенок ласковый, схватила руку целовать начала. «Знаешь, крутилась у меня одна мысль тайная. Не хотелось доставать ее из глубин душевных, но, видно, настал момент. Да?» — Иванка приблизилась ко мне, затаив дыхание, лихорадочно заглядывая в глаза, ловя каждое слово. «Я хочу устроить твою жизнь». «Да?» — она, кажется, не дышала, окаменев, лицо заострилось. «Очень ты мне по нраву. Хочу, чтобы все по-людски было». Иванка заплакала, засуетилась, больно дернула так, что в спине кольнула и стала целовать лицо. Я поморщился, передернулся брезгливо, неприятно от чужой мокроты, да и не по нраву мне было, когда меня перебивают даже поцелуями. «Хочу просить маляку, чтобы взяла тебя в служанки, понимаешь? Не думаю, что невеста откажет мне в такой малости». Иванка подняла голову, недоверчиво посмотрела на меня, наверное, не веря счастью своему. Отлично я придумал, даже гордость почувствовал. Понять девку можно, не каждый день так жизнь устраивается, запомнит счастливый момент навсегда. — Не понимаю, — пролепетала она. — Не понимаешь? Так что непонятного? Возьмет тебя, будешь гувернанткой, когда дети появятся, а пока прислугой побудешь. Я думаю, маляку по весне забрать, да с матушкой знакомить, а там обвенчаемся, когда графиня благословит. Ты же будешь рядом всегда. Поможешь маляке быстрее православия понятия креститься, а то когда еще она русский выучит. Рада ли, прелесть моя? Счастлива теперь. Хорошо ли я придумал и позаботился о тебе? — Хорошо, — прошепела Иванка, меняясь в лице. — Хорошо. Странная перемена, вскочила, обдав порывом холода, ногой притопнула, провалилась тут же в сено. Лицо исказило, когда выбиралось, зашипела что-то быстро тыкая пальцем, полезла на коленках к лестнице. сноровисто и привычно, шипеть и пальцем не переставая грозить. Ничего не понятно. Чисто ведьма поморщился при виде чужой дикости и невоспитанности. Покачал головой осуждающе. Иванка сплюнула трижды и слетела с лестницы, в дверях столкнулась с кем-то, вроде сдавленно обругала, яростно, темпераментно. Удивила меня так, что и желание появилось. Микола, что ли, вернулся? Не вовремя? — Куда же ты, дуреха? — крикнул след, ожидая, что сейчас прибежит обратно. И точно, как в подтверждении моей догадки, лестница заскрипела, на синовал поднимались. я усмехнулся. Дворовые девки такие предсказуемые. Сейчас приголублю и утешу, все и пройдет. И вдруг, как молнией, дурак ты, поручик, девка необразованная вмиг поняла, даже если заберу с ее бесами под юбкой, не сможет она ждать год, когда я на месяц в году в отпуск приеду, да еще с женой тебя этот месяц делить. «Чего же делать? Микола чего-то намекал. Жаль, не внимательно слушал. А, -а, а выбраться отсюда нужно. А потом видно будет. Может, судьба распорядится всем моим невестам, только слезы по мне оставит?» Лестница жалобно скрипнула, раздалось совсем не Иванкино кряхтение. Над краем сеновала показалась знакомая лысоватая голова. пенсне блеснуло, поймав лучик света — Мужчина неестественно улыбнулся и стряхнул с редких волос длинную соломинку. «Шевалье?» — неуверенно сказал доктор, плохо скрывая свое волнение. «С вами все в порядке?» «Конечно. Спасибо за беспокойство. Поднимайтесь, любезный. Будем есть пирожки, или как они у вас тут называются. И пить бренди!» Доктор поднял над головой сосуд, показывая пузатую бутылку. Несноровисто перебрался на сено. Не рановато, мэтр. А, впрочем, черт с вами. До обеда не рано. Это для аппетита надо. В медицинских целях я вам, как доктор, говорю. Сейчас осмотр проведу. Выпьем исключительно за дружбу народов. По чуть-чуть. Патриотические чувства просятся наружу. Славяне, братья навек. Вынимая из кармана стаканы, доктор присел рядом. Бегло осмотрел голову. Поморщился, делая какие-то выводы. Видя, что я за ним наблюдаю, улыбнулся сразу. Оттопырил большой палец. Посмотрел, свежали повязка. Казак поутру крутил, прикладывая к заживающей ране на спине бальзам бальзамы знакомой ведуньи. Встряхнул бутылку, показывая чистоту напитка, и стал разливать в стаканы свой плохонький напиток с дымком. Микола так его сразу «паленкой» назвал. Как только первый раз запах учуял. — Где сейчас казак? Мне бы с ним ехать. Надоело немочь. — По чуть-чуть в медицинских целях, — сказал доктор, заискивающе улыбаясь, протягивая мне половину наполненного стакана. — Что надо? Зачем пришел? Вопросы вертелись в голове, но ответ еще предстояло выяснить. Я вздохнул, принимая стакан. — За вечную дружбу наших народов! — напомнил лысоватый хитрец до дна. «Давайте выпьем метр за ваших замечательных учителей», — предложил тайно, надеясь, увести разговоры в сторону. «Какое прекрасное время было! Я вам уже рассказывал, что учился в Сарбоне. Париж, девушки, вино. Здесь...» — он похлопал себя по макушке. «Копна густых непокорных волос». Здоровье хватало на бессонные ночи с вином и девушками, а утром под строгими профессорскими глазами резать трупы и латынь, латынь, латынь. На ваш фокус с гасконским диалектом я раскусил сразу. У меня было много друзей с юга Франции. «За сорбонских профессоров до дна!» — эхом отозвался я, выпивая и закусывая аппетитными кружочками с творогом. «За молодость!» «Ух, как вы такое пьете! Быстро и чуть-чуть морщись!» Доктор торопливо налил по второй, неуверенно предложил «за дружбу народов». «Сударь, не таите, зачем пришли? Беспокоюсь о вас!» «Так ведь на поправку иду, сами говорили, что теперь мне доктор не нужен!» Недоуменно сказал я, понижая голос и переходя на доверительный тон. «Мы вот решили, что пора уходить!» «Правильно решили. Я потому вас и навестил», — горячо начал доктор. «Русский корпус так наступает, что стали появляться турецкие части. Уходить вам надо немедленно. равен час перекроет войска дороги или какая-нибудь часть займет имение. Быть беде. Раскрыть могут вас. Тогда горе всем и мадемуазель Малике». «Да знаю», — поморщился я. «Будь здоров». На ломаном русском сказал доктор и приложился к бренди, Выпил до дна. «Уйдем скоро. Ночью, утром, не знаю. Да будет мой друг коней, и уйдем». «Хорошо», — сказал доктор и вдруг поник головой, захлюпал носом. «Напился, что ли? Не похоже. Быстро слишком. Уж больно натурально всплакнул. Просить вас хочу об одолжении, шевалье». «Любесный, отблагодарю». «Денег пришлю с первой оказии, не волнуйтесь». «Нет», — доктор замотал головой, — «не надо денег. Просить о другом хочу». «Слушаю», — осторожно сказал я. «Шевалье, оставьте шельму. Привык к ней, сил нет. Не забирайте с собой. Как сами-то выберетесь неведомо, а вдруг с турками столкнетесь, пропадет девка ни за что. Сгинет моя шельма в юнок». «Шельма?» Сначала не понял я. Иванку мою. Она же вещи уже неделю собирает. Не таится. Смеется надо мной. Говорит, как ей хорошо с русским будет. Боюсь, пристрелить смогу. Или зарежу. Совсем тихим голосом закончил старый философ. А как же гуманизм человеколюбия! «Оставьте же волье. Доктора, даже такие образованные, как я, все равно остаются людьми не чуждыми обычных человеческих чувств и поступков. Что-то, когда во мне железками своими ковырялись, не заметил у вас человеческих чувств. Это как раз профессиональное. Я про другое. Уж не про нежные ли чувства? Вы о любви?» — опишу я. «Любовь — химия. Нет любви», — вздохнул доктор. Поболтал бутылку на слух, определяя, как много осталось содержимого. Понял, что скучно без нее станет, беспросветно, дни без солнца, тоска. Привык я к ней, без нее совсем сопьюсь. Мне тут и поговорить больше не с кем. У вас вся жизнь впереди. Зачем она вам, шевалье? Я вроде призадумался. — Ну, э, незачем, — согласился я с доктором. «Чудно я больно! Оставлю!» «Правда?» — изумился медик. «Истинный крест!» — я перекрестился. Доктор повеселел, поверил. Я и не думал его обманывать. «Должен же я вам в конце концов!» Успокоил я его и сам протянул стакан. К дороге я решил править полем, но постовые у развилки стали сигналить одетыми на винтовке шапками. Конный отряд вон там. Час назад прошел шагом, нас не заметили. Тамам, тише курле. Хорошо, спасибо. Теперь нужно принять решение. С одной стороны, нужно запутать следы, чтоб непонятно было, откуда взялась моя кобыла на дороге, но так я рискую не догнать этот отряд. Азарт пересилил осторожность, я направил свою животину на простец по полям на перехват чужих конников. нашел и двинулся по цепочке следов от подков следы круче и круче забирали в сторону позиции третьей армии османа паши значит не дезертиры ну мне то разницы никакой хуже что следы вели в сторону то ли большого сада то ли небольшого леса во всяком случае из за деревьев увидеть верховых было нельзя я же в белом поле был как на ладони Можно было сделать привал, перекусить, дать лошади отдых, дождаться темноты и далее преследовать, рассчитывая издали увидеть костер, попробовать, спешившись, подобраться к отдыхающим кавалеристам. План имел одно уязвимое место. Если они оставили на границе леса заслон, тогда солдаты сразу поймут, что я иду по их следу, и тут тоже есть варианты, но не все хороши для меня». Другой способ сблизиться — найти место захода и двинуться вдоль деревьев через полверсты завернуть в лес, стараясь по ржанию выйти на всадников. Ржать жеребцом я умел, как заставить заржать кобылу, знал. Я усмотрелся в мерзлую землю. Конники здесь останавливались: навоз, пучки соломы, пепел от выбитых трубок, желтые пятна на снегу. Сделаю короткие привалы я. Снял седло, обтер лошадиные бока от пота, укрыл своим полушубком и попоной. Кобылка у меня слабенькая, а может, все силы ее понадобятся. Поводил ее по кругу, чтоб сердце лошадиное успокоилось. Насыпал в торбу пару горстей ячменя, больше пока нельзя. Достал ватрушки, половинкой поделился. Сам пожевал, осторожно бросая взгляды на лес. Все, хорош отдыхать, пора. Укоризненно так кобылка посмотрела, боком попыталась уклониться от седла. — Ты чего? Отдохнула, пожевала, потник сухой тебе подложил, брюхо надуваешь, чтобы ремень не давил, а вот кулаком под ребра сразу на две дырки затянул. Вот теперь нормально, а то сбросишь меня в самый важный момент. Теперь осторожненько, неспешно к лесу. Винтовку и шашку приторочил слева, чтобы из леса не было видно, но так, чтобы легко можно было достать На гайку, на левую руку, ремешок револьвера наружу, лишь бы сразу не стрельнули. А чего у меня стрелять? Ну, трусит на плохонькой кобыли, не торопясь одинокий всадник, ни военный, ни вооруженный. Кому такой нужен и интересен? За полверсты заржал из леса жеребец, и моя кобылка ответила. — Ага, сторожатся чего-то наездники. Плавненько поворачиваю влево. Через пару минут сзади топот. — Дур! — кричат по-турецки. — Стой, значит. — Вечин тивар! А это по не спеша поворачиваю. Двое важно так укорачиваю трысь. Вот так встреча. Черные бешметы, черные папахи. Черкесы. Интересно, из того же отряда. По одежде похоже. Сашко, дружи, встречай своих палачей. Даже если не те же самые, все равно встречай. Поднимаю пустые руки, показываю. Салам алейкум, баши! Что вами двигает, ребята? Желание по-легкому хоть плохонькую кобылку забрать. Вам ведь сторожить поручили. Серьезное дело, а вы за наживой погнались. Наказывают за это и свои, а тем более пластуны. Снимаю шапку, вроде кланяюсь. Горбоносые, высокомерные, лошадки лоснятся, даже оружие не достали. Левому жеребцу нагайкой по глазам шрахнулся назад в сторону, присел на задние ноги. Всадник все силы на то, чтоб в седле удержаться. Правой рукой, без замаха правому всаднику, шашкой по лицу... Завалился назад на лошадиный круг без звука. Чуть вперед расчетливо провожу по горлу. Левый справился с конем, шашка над головой, но между нами лошадь его мертвого друга. Вздернул свою аргамака на дыбы, будет сверху атаковать. Страшный удар. Лошадь падает вниз, рука и тело все одновременно вниз. Только я не рядом, тянуться нужно». Согнутой рукой встречая удар на свою шашку. Все силы в руку, спину ровно, ноги изо всех сил упереть в стремена. От удара кобылка моя присела, но выдержала. Скользнула его сталь по моей безопасно вниз, почти отрубив ногу мертвому сотоварищу, а моя рука, как пружина, разогнулась, врубая шашку в его плечо. Сползать начал мой противник. Сперва наклонился в бок, ниже, ниже, быстрее — Вот свалился как куль. Спешился все три уздечки в кулак. По лошадиным бокам пробегала дрожь. Учуяли кровь хозяйскую. В тишине морозного вечера только всхрапывание лошадей и облачки пара изо рта. Второй обрек был жив. Правой рукой бессильно шарил под бешметом. Я покачал головой. «Не нужно. Молись лучше, только недолго». Он понял, зашевелил губами. В глазах его не было страха, боль, досада. Но страха не было. Уважаю, достойные враги. Видно, закончил, моргнул, мол, готов. Тогда прощай, Джигит. Итак, два отличных жеребца, а в идеале нужно четыре. Два полных комплекта хорошего оружия, револьвер за пазухой, Незнакомая система крупного калибра и пули с насечками – серьезное оружие. Ладно, потом разберемся. Теперь никого искать не нужно. Сами мстить кинуться, пока трофеи нужно снять. Черкесы, как и мы, все свое носили с собой. Лошадей привязал в лесу, затащил в лес трупы, сидельные сумки, потом сначала одежку. Черкески тяжелы, есть золотишко. Освободил тела от ненужного груза, прикормил жеребцов. Вовремя Иванка со своими ватрушками попалась. Неподалеку раздался выстрел. Наконец схватились. Побежал между деревьями на выстрел. Приблизившись шагом на двести, остановился, отдышался, приготовился. Раз, два, девять. Лошади навьючены, всадники в бурках еще не беспокоятся. Просто пикетчиков на месте нет. Шагом без строя идут по следам. Поравнялись, я за деревом замер. Теперь рваную черкеску на куст. Эх, времени мало было, я вам такую залогу устроил. Разглядев впереди кровь на снегу, двое рванули вперед. Пора. Из винтовки снимаю одного, выпускаю винтар из рук еще одного из револьвера, бегом вперед из дыма, пока ближний к лесу разворачивает лошадей, приникнув к лошадиным шеям, разок прицельно из револьвера, и остальные поверху, чтоб лошадей не задеть и задымить пространство, подхватил винтовку и к своим лошадкам шагов пятнадцать успел пробежать, пока выстрелы не раздались. Быстро сообразили, но вряд ли прицельно. «Сейчас бешмет на кустике дырявить будут!» Попал ногой в ямку, проехал на пузе, собирая растянутым воротом снег и прошлогодние листья. Получил своей винтовкой по уху и остановился, головой въехав в куст. Запах снега смешался с чем-то летним, вкусным, пахучим, домашним. Выбрался, потряс головой, опять побежал. Вот и лошади. Стрельба не уменьшалась. Прихватил вторую изрезанную черкеску, пополз к открытому месту. Пять распешившихся полукругом подползали к месту первой залоги, шестой угнал лошадей в поле. Вот с него и попробую начать. Перезарядил револьвер, очистил винтовку, тщательно прицелился, отложил. Вытер внутренней стороной шапки мокрое лицо, опять прицелился. Выстрел! Бегом в сторону черкесов. Прилег за деревом. Лошади разбегаются по полю. Попал в коновода. Двое черных вскочили и побежали ловить. Тремя выстрелами уложил. Осталось трое. Теперь им не до меня. Как бы лошадок своих вернуть? Еще раз шмальнул в одну убегающую в лес черную фигуру. На всякий случай без надежды на результат». Вернувшись к лошадям, выбрал жеребца для себя, к нему надежно привязал цугом второго жеребца и кобылку из усадьбы, повел их шагом по лесу, не удаляясь от поля. Стало быстро темнеть. пару раз слышал свист, лошадей подманивают. Сделал несколько петель по лесу и уже по темноте снова вернулся в поле. Провяя жалобно заржала лошадь. Через несколько минут нашел жеребца застрявшим в стременах черкесом. Это первый, убитый из винтовки. пуля вошла в голову сзади так что в лицо смотреть не стоило караван пополнился а вскоре с радостным рожанием к знакомым лошадям прибилась еще одна справная кобылка под богатым седлом это я неплохо за сашка поквитался если б напарник был можно было попытаться и остальных переколоть в одиночку к ним этой ночью точно не подберешься Боевой задор постепенно покидал, тело наполнялось усталостью, а голова безразличием. Так всегда бывает. Казалось, радоваться нужно сам, цел, невредим. Хороших лошадей добыл казна, опять же, неплохо пополнилась. А кроме пустоты внутри ничего. Пару часов водил свой табун кругами, то слева от дороги, то справа, и все-таки направился к болгарам. Переночую в селе, а с утра заберу Ивана и в сторону Софии, навстречу своим. Сдам графа в полевой лазарет и с казаками в горы пробиваться. Наверняка, Гурко, есть что передать в наш штаб запертого корпуса, а нет, в одиночку пойду. Загостился я здесь, да и золотишко накопилось. Тяжесть уже чувствуется. Треба в сундучок наш железный пересыпать». По прикидкам моим должно хватить мечту нашу с батькой исполнить. В стране Софии что-то горело, зарево поднималось все выше. Похоже, целая деревенька горит. Неужто турки отступаешь, год села мирных болгар? Сомнения прочь, направляю караван в село. Заодно самооборону проверю. Не обнаружив охраны, поднял дончо, показал зарево, объяснил, что завтра-послезавтра нужно ждать гостей. Дружный ружейный залп заставит даже сотню врагов подумать, стоит ли связываться. Никакой военной цели их село не представляет. Покажите решимость, турки уйдут. Только спать всем сразу не следует». Из темноты появилась фигура, оказавшаяся одним из болгар из отряда самообороны. Оказывается, он сидел на чердаке крайней хаты и меня видел. Узнал, поэтому не поднял тревогу. Как же ты меня узнал ночью? У нас верхом так никто не сидит. Вот те вареники с вишней. Я об этом не подумал. Нужно научиться копировать турецкую посадку. Трое мужчин разного возраста смотрели на далекое зарево. Тревога заполняла сердца. «У меня в этом селе дядька и братья двоюродные с семьями», — сказал мужик. Все дружно перекрестились и зашептали. «Спаси сохрани!» Церковь там была. На праздники ходили исповедоваться и причащаться. «Не горюйте раньше времени, братушки. Живо останетесь, отстроите краши прежней. У нас в России кто только церкви не рушил. Если вера крепка, то и храмы стоять будут». Болгары вместе со старшим сынком донча стали помогать слышать ми, восхищенно цокая языками, не знаю, что их больше изумляло, то ли лошадиная стать, то ли что я смог добыть прекрасных животных. Жонка Донче уже приготовила повечерить, хозяин рванулся было за вином. Пришлось объяснить, что пока война через них не перекатится, пить нельзя. Поверь, Дончо, после стакана вина не сможешь точно стрелять. Сколько замечательных хлопцев пропало после стопки для сугреву или для храбрости. Турки, небось, не пьют. Вот они и воины всегда опасны. Все, я спать. Хозяйка толкнешь, когда на утреннюю дойку пойдешь. А ты на пост мухой Охраняй, пока не сменят. Лег на лавку, овчиной укрылся с головой, выгоняя морозный озноб из костей.